Глава третья. Ужас охватил меня. Я на миг закрыла лицо руками и замерла. Шылеса. Чёрт. Я не хотела больше слышать это слово. Поэтому не выдержала, Лигонька подтолкнула женщину к двери. Она недоумённо посмотрела на меня, но повиновалась. Пиксив вскочила и, кланяясь на каждый шаг, тоже попятилась к выходу. Наконец я осталась одна и выдохнула. Боль обручем охватила голову и давила, давила, давила. Думай, мия, думай, внушала себе. Я была на улице, на меня наехал автобус. Я упала, стукнулась затылком, потеряла сознание. Это нормально, рядовая авария на скользкой дороге. Но как я оказалась здесь? Какая магия? Почему бабочки не бабочки? И вообще, кто эти люди? Вопросы роились и множились, и ни на один я была ответа. Осторожно огляделась в поисках скрытой камеры. Если её найду, «Маму ли ее кандидату в мои мужья не поздоровится?» «Ох, как не поздоровится!» Медленно обошла комнату. Ее обставили старинной мебелью из дерева, покрытого резными узорами. Провела пальцем по изящным линиям и невольно залюбовалась талантом мастеров. Выдвинула каждый ящик. В них лежали украшения, какие-то баночки, коробочки, ленты, принадлежности для письма. И все невероятные красоты и тонкости работы. На широких полках хранилась одежда. Роскошное шёлк и кружево. На столике лежали книги в тяжёлых переплётах. Открыла одну и охнула. Каждая страница не напечатана, а написана вязью. О, боже, да у них и реквизит из музеев. Ничего себе спектакль, покачала головой. Респект и уважуха, как говорит мой сосед-подросток, жениху и мамуле. Постарались на славу. Ладно, где вы? спросила вслух. Я впечатлилась. Выходите уже, а? обернулась и заметила, как на противоположной стене Слегка калыхнулась обивка и крикнула: "А, вот вы куда спрятались!" Бросилась туда, отодвинула ткань и с визгом отскочила. На меня смотрело чудовище. Перед глазами потемнело, и я опять провалилась в никуда. Пришла в себя быстро, подняла веки и вникла. Вокруг те же стены, в глазах всё мелькает от пестроты, но нет ни мебели, ни ложа. Зато потолок был так близко, что могла достать его рукой, и достала Я взвизгнула, начала метаться в панике. Мне неожиданно сообразилось, что болталась в воздухе на каком-то сияющем облаке, и оно шевелилось подо мной, будто живое. Помогите, вырвался из горла беспомощный сип. Голос отказался повиноваться. Кто-нибудь, что происходит? А облако подо мной ещё больше заволновалось. Комната наполнилась едва слышными, взволнованными голосами. Слов различить было невозможно, только повторялось шипение. Ши «Ши-ши-ши-лиса!» Опять? Да они все спятили. Взмахнула руками, облако вмиг распалось, я полетела вниз, вскрикнула. Меня тут же подхватили крохотные крылышки, а в голосах появились нотки паники. «Ши-лиса! Ши-лиса! Ши-лиса!» «Отпустите меня немедленно!» Наконец я пришла в себя. И сразу оказалась на мягком ложе, окружённое сияющими бабочками. Они порхали подо мной, радостно трепеща крылышками и счастливо повторяли: "Шелиса, шелиса, шелиса". Я села, протёрла глаза, пригляделась и вздрогнула. Чётко увидела микроскопические лица, которые смотрели на меня круглыми глазками. "Свят, свят". С трудом подавила желание перекреститься. "Вы кто? Хватит мельтешить". Голова кружится. Бабочки, словно получив команду, замерли на миг и опустились на кровать. Теперь я сидела в пушистом колышущемся цветнике. Мы, Кайри, решилиса. Твои Кайри, святые помидоры, сорвалось с гупругательства. Шелест крыльев прекратился. Я слышала сказанные слова отчётливо, или мне так показалось. Может, это у меня в башке светопреставление? Так и видела, как перепутались извилины. Во всяком случае, я прекрасно понимала язык этих крохотных созданий. Чувствовала ещё чуть-чуть и мозг сломается от мыслей и вопросов. На миг закрыла глаза. «Это иллюзия», — сказала себе. «Не поддавайся обману». Но от удивления прийти в себя не могла. И как мамуле и будущему жениху удалось создать такой эффект? Он точно большой мастер электронных технологий. «А поподробнее, кто такие Кайри? И что за жуткую морду я видела там, наверху?» Показала рукой на стену. «Там?» Облако взлетело и снова опустилось на ложе. портрета гиреса драконов. Информация ударила по мозгам и нервам. Я на миг растерялась. Так, приехали. Тут ещё и драконы водятся? Конечно, это их мир. Встряхнула головой. Чур меня. Огляделась в поисках камеры. Развести меня решили по полной программе. Что ж, поиграем. Неужели? Сарказм так и капал с языка. А мне показалось, что я видела людей. Всё правильно. восторженно вспорхнули Кайри. «Мир населен разными расами, и одна из них — драконы. Это такие твари с огромными крыльями?» — уточнила я на всякий случай, мучительно вспоминая картинки из книг фэнтези. «Что вы, Шелеса!» Кайри накрыли меня облаком. Почему-то я почувствовала силу их страха, которая передалась и мне. «Тише, тише! У них везде глаза и уши. Драконы — главная раса на Земле!» Главное, говорите. Я опустила ноги на пол и решительно пошла к портрету. Карие за моей спиной попискивали. Какая к чёрту раса? Какое гловенство? Жрут эти твари, конечно, хорошо, может, потому их мои бабочки и боятся. Но чем тогда они отличаются от обычных диких зверей? Отодвинула драпировку, отошла на несколько шагов назад и, наклонив голову, стала разглядывать чудовище. В моём представлении дракон это что-то похожее на варана, только с крыльями. Он элепат цвету бородавочная и ужасное на вид существо. Во всяком случае, это животное без мозгов и мышления. Её виденное меня не разочаровало. Передо мной была огромная ящерица, наделённая крохотной головой с полным отсутствием лба. Размах крыльев впечатлял, но не больше. Ещё и чешуя светилась необычным цветом, густо коричневым с огненными прожилками. Красиво, конечно, ничего не скажешь. Перевела взгляд на глаза дракона и окаменела. Большие, выпуклые, цвета густого шоколада с красными искрами в глубине радужки. Прикрытые тяжелыми веками, они будто заглядывали мне прямо в душу. В черных зрачках играло пламя. Оно то вспыхивало ярко, то гасло. Мурашки бежали по спине, собираясь в стаи и щекотали пятки. Миг, и мир перестал существовать. Были только дракон и я. И я и дракон. Разумом я понимала, что передо мной иллюзия. Но эффект живого присутствия этой твари был очень силён. "Нет, Шилеса, не смотрите в глаза, не смотрите!" Одни карезо взволновались, сметнулись к стене, качнув меня потоком воздуха. Настолько мощным был их порыв. Закрыли драпировку. Другие окружили меня теплом и лаской. "Не пугайте, Шилесу", взволновались третьи. "Она не его истинная, а это ещё что за зараза? Истинная какая-то?" Наваждение исчезло, но осадок остался. Какой кошмар. Я растёрла пальцами виски. И почему вы так переблешились? Это всего лишь картина. Да, да, картина, Кайри дружно затрепетали крылышками. Я пригляделась, но так и не поняла, как же они всё-таки говорили. Но картина магическая, поэтому её закрыли тканью. И чем она мне грозит? Подумаешь, посмотрела. Вам не грозит ничем. Вы же не истинная дракона. Может, объяснитесь? «Ах, Шиллиса, вам лучше не знать. Вот и отлично». Ничего не хотела больше слышать. Голова распухла от навороченной из три короба лжи. Я посмотрела на дверь и крикнула. «Всё, хватит. Я оценила ваши старания. Выходите, давайте знакомиться». Комната мгновенно заполнилась людьми, словно они ждали за дверью. Я искала среди постановщиков и массовки лицо мамы, но не находила. Ко мне бросилась девчушка с карими глазами, суровая дама посмотрела презрительно, а из-за её спины выглянул господин в белом одеянии. Он держал в руках сумку, похожую на старинный медицинский саквояж. «Точно!» — мелькнула мысль. «Я попала в аварию, у меня проблемы с головой. Это все видения — плод моего воображения. Меньше книжек надо нанот читать. Мама права». От облегчения, что наконец-то я понимаю происходящее, чуть не заплакала. Бросилась к врачу. Доктор, что со мной? Не волнуйтесь, госпожа Мие. Медик Ласкова взял меня за руку и повёл к ложу. Со всеми девушками такое случается, когда они узнают правду. Какой правду? Я выдернула руку и шагнула назад. Шильс, я хочу с вами поговорить. Дама медленно пошла на меня. Не сопротивляйтесь судьбе. Какой? Кто мне чёрт возьми объяснит, что здесь происходит? Пикси вдруг всхлипнула и заплакала. Дама зыркнула на неё леденящим взглядом, девчушка захлебнулась слезами и кнула, спряталась за спину медика. Я подбежала к ней, схватила за руку и убрала девчонку себе за спину. Не хватало ещё, чтобы у меня на глазах обижали ребёнка. «Королевский совет оказал вам достойную честь», — продолжала дама. «Честь? Как мило!» — усмехнулась ей и крикнула. «Мама, хватит чудить! Это уже не смешно!» «Ваша мама умерла, Шиллиса». «Что?» Час ото часу не легче. Я полчаса назад разговаривала с вредной родительницей. Розогрыш перешёл все границы. Быстро посмотрела по сторонам. Так, в этой комнате мне ничего не добиться. Надо вырваться наружу, там всё станет ясно. Уже давно умерла. Всё, эти слова стали последней каплей. Мне нужно на воздух, заявила я и, потыясь у длинной юбки, бросилась к двери. Никто не ожидал от меня такой прыти. Я беспрепятственно покинула комнату. Пробежала по коридору, свернула в проход. Держи, тишилесу, догнал дикий вопль сзади. Увидев наконец выходную дверь, я бросилась к ней, но дорогу перекрыли какие-то люди. "Нельзя, вернитесь в свои покои", остановил меня стражник в странном наряде. "Покои, говоришь? Да пошёл ты!" Бросилась на него согнутым коленом в надежде, что он увернётся. Закон самосохранения никто не отменял. Вы не увернулся. Я заехала ему прямо в пах. Мужик согнулся пополам, а я выскочила на крыльцо. Каков розыгрыш, таков и ответ. Милькнула злорадная мысль, пока глазами обшаривала огромный коридор. И с каждым взглядом по сторонам мне становилось всё хуже. Разыгрывали меня дорого и с размахом, достойным олигарха. Единственное, о чём я могла подумать. Передо мной был обширный двор с аккуратными дорожками, посыпанными галькой, и разбегавшимися во все стороны В центре журчал струйками небольшой фонтан. Вокруг него благоухали пёстрые клумбы, порхали звонкоголосые птички. Идиллия, ё-мокарёк. Пристала на ципочки, пытаясь разглядеть, что там за высокой оградой. Пыжилась, стенолась, но так ничего и не увидела. Не стремились в небо высотки, не пиликали клаксонами машины, и вообще, я не слышала ни малейших звуков большого города. До меня начало доходить, что происходит что-то странное, не укладывающееся в сознании. Ещё я поняла, что штурмом эту неприступную крепость взять не получится. Нужен план. На крыльцо с шумом вывалилась свита сердитой дамы. Пикси подбежала ко мне, умоляюще заглянула в глаза. Только эта девчонка держала моё сознание на плаву. Я боялась, что если ещё раз отключусь, накажут служанку. Я развернулась к даме лицом, задрала подбородок и щёлкнула пальцами. Крохотные кайри тут же окружили нас с Пикси облаком и зашелестели. «Шелеса! Шелеса!» «Заткнулись все!» — приказала я им и посмотрела на даму. «Я слушаю вас. Говорить прямо здесь?» — растерялась та. «Да, почему бы и нет?» «Шелеса Мия, вам оказана великая честь стать заложницей драконов. Даже так? Очень мило. Меня уже никакой бред не пугал». Хотелось избавиться от свидетелей и быстро придумать способ, как вернуться домой. К сожалению, вам придётся расстаться с Кайри. Крошки всполошились, у меня заребило в глазах от их мельтешения перед носом. Это ещё почему? Мне не нравится. Правда, милашки. Шилесса, мы вас любим, Шилесса. Облако плотно окружило меня, словно заключило в объятия и приподняло над землёй. Мне нравилось покачиваться в воздухе. но больше хотелось чувствовать твёрдую почву под ногами. «Я вас тоже люблю, а теперь поставьте меня!» Я опустилась на землю, с вызовом посмотрела на даму. «Что, съела?» «С Кайри мы не расстанемся ни за какие ковришки». «Это условие соглашения. Вы не можете владеть магией в изгнании». «Так...» Та — протянула я. «И что я такое натворила, что меня раз — и в изгнание?» «Ничего. Вы шили с этой стороны». Ваш батюшка с болью в сердце отправляет вас в обитель. Но таковы правила. Я ничего не понимала, но желание избавиться от дамы и её свиты было настолько сильно, что готова была принять любую чушь, лишь бы меня оставили в покое. Хорошо, хорошо, я согласна, махнул рукой. Могу я теперь быть свободна? Да, конечно, дама переглянулась с медиком. Ошейник целомудрия уже почти готов. В обитель драконов отправлен гонец с письмом. Эгерес пришлёт специальный эскорт. Я мало что поняла из сказанного, но это было уже неважно. Целомудрие? О, как! Суровые у вас нравы, господа, суровые!» Покачала я головой. А в голове крутилась мысль. «Свали уже, исчезни, дай мне осмотреться и подумать». Одно успокаивало. «Раз на меня нацепят ошейник целомудрие, то на мое тело никто не будет покушаться». «Вы о чём?» Лицо дамы всё больше вытягивалось. Зато Пикси успокоилась и даже хихикнула в ладошку. О том самом. Неужели не знаете? Я подмигнула. Картина открывалась призабавная. Я сама чуть не расхохоталась. Дама явно не поняла, о чём это я толкую, и зависла, как сломанный компьютер. Оставляю вас с Пикси. Она поклонилась и стала пятиться к выходу. За ней потянулись стражники, только они ушли недалеко. Встали у ворот. Видимо, испугались, что Бешенная Шиллиса сбежит. Хромая по кривой меня обошёл стражник, которого я ударила, и наконец двор очистился от людей. И тут в голове щёлкнула идея. Я мигом повернулась к Пикси. "Слушай, мы можем где-нибудь остаться одни". "Да, Шиллиса, в саду". "О'кей, веди. Сюда, пожалуйста". Пикси побежала в дальний угол двора к калитки, скрытой зеленью плюща. Только подойдя ближе, я заметила, что здесь зелёная ограда. Кайри затрепетали крылышками и полетели за мной. Э, нет, подружки, нам с вами не по пути. Я щёлкнула пальцами, и крошечные создания исчезли. Мне они не мешали, но могли не дать реализовать задуманное. В саду огляделась: деревья, кустарники, клумбы, дорожки, качели на столбах. Оцениваю и осмотрела их, погладила полированное дерево. Отлично, то, что надо. Отошла на несколько шагов, разбежалась и, наклонив голову, чтобы наверняка не промахнуться, помчалась к столбу.